Четыре. Что-то не так со мной. С Яном творилось что-то неладное. Очередные блики в глазах произошли, когда ехал в автобусе. Обычно доставал гарнитуру и включал музыку, не любил слушать чужие разговоры, особенно когда кто-то говорил по телефону. Но в этот раз гарнитура осталась дома, он смотрел в окно, как медленно едут машины, а после задумавшись закрыл глаза, и тут его словно бросило вперед. Он даже не успел подумать, как пальцы сел изжали сжали поручни. «Ощущение, будто едешь на мотоцикле!» Тяжело дыша, Ян завертел головой. «Вот черт!» — выругался про себя и с опаской закрыл глаза. И снова быстро мчащаяся дорога. Глаза открылись, не понимая, что происходит, он попятился назад. Как-то видел розыгрыш в лифте, там вместо экрана окна установили телевизор, и когда пассажир нажимал кнопку, чтобы ехать вверх, на экране мелькали этажи, складывалось впечатление, что ты вот-вот пробьешь крышу. Но то был розыгрыш, а тут видел непонятно что, когда закрывал глаза. И это было уже не первый раз. Стараясь не моргать, он вышел на остановке, подошел к скамейке и осторожно сел на край. Что-то не так со мной. Дрожащим голосом произнес и, рискнув, закрыл глаза, но в этот раз ничего не произошло. Попробовал еще раз и еще, но больше этих странных видений на мотоцикле не увидел. Чокнулся, сделал предположение и на всякий случай, достав телефон, позвонил Доку. «Нет-нет, это невозможно, тут что-то иное, наш метод не влияет на зрительный нерв. А ты вообще раньше ездил на мотоцикле?» «Нет», — признался Ян. «Может, это воспоминание из фильма? Ты расслабился, скучно в автобусе, вот и незаметно вспомнил?» «Да, может и так», — согласился он. «Если вдруг будет повторяться, зайди, сделаем тест, но, думаю, это временно». «Хорошо, спасибо. А это точно никак не связано с чисткой?» «Нет-нет», — тут же ответил док. «Ладно, если что, я позвоню». Сказал и отключил телефон. Он смотрел на прохожих, на яркое солнце, что выглянуло из-за туч. Вспомнил те ощущения, что испытал, когда ехал на мотоцикле. Закрыл глаза и постарался все прокрутить с самого начала, но ничего не происходило. Наверное, и правда что-то вспомнил. После обеда Ян вернулся домой, его так и не покинули те воспоминания в автобусе. Мог бы списать это на переутомление, но это уже третий раз. Первый в магазине указы, потом в парке, где девушка сказала, что ее не должен видеть. И вот сегодня в автобусе. Что-то тут не так. Ян прокрутил воспоминания, что делал перед тем, как в глазах замелькал чужой взгляд. Да, именно взгляд. Стоял. Это первое, что пришло на ум. Ян встал и закрыл глаза. Ничего. Что еще? Думал. А вот о чем? Да ни о чем не думал. У касы просто ждал, а у скамейки. Хм. В автобусе тоже ни о чем не думал. Может, задумался, ответ был рядом и уже стал догадываться. Я ни о чем не думал. Это его осенило. Ян постарался выкинуть из головы мысли. Но они будто этого и ждали, все роились и лезли в голову. Понял, что это бесполезно, когда не надо мысли прут пачками, словно ты на экзаменах. «Ладно, попробуй потом. Может, это глюк с чисткой, и док все знает». Ян порылся в интернете, прочитал с десяток статей о побочных эффектах после процедуры чистки сознания. Можно было ожидать что угодно, вплоть до сумасшествия, но не картинки в глазах. «Тогда я схожу с ума. Это логично». «А интересно, как человек сходит с ума?» Ага, сейчас тебе прямо так и напишут. Ты сходишь с ума. Не хотел работать. Заказ был сдан, а к новому еще не приступил. Хотя были наброски и даже мысли. Но не сейчас. Лег на диван, немного устал от утренней беготни. Ездил получать страховой полис. А я ну, ужасно не любил конторы. Мысли как-то сами собой успокоились. Уже начал дремать, как заморгал. Нет, моргал не он. а кто-то другой, поскольку сейчас видел длинные стеллажи с коробками. Началось, промелькнула мысль. Ян постарался не открывать глаз, боялся, что потеряет связь. Ему стало любопытно. Кто-то повернул голову и, протянув руку, достал коробку. Женщина. Это была ее рука. От этой мысли ему стало интересно наблюдать. В воду взяла туфли, покрутила их, положила обратно в коробку. Он перестал дышать. Складывалось впечатление, что кто-то носит телефон с включенной камерой, а ты зритель. «Какая-то ерунда!» Ян открыл глаза и посмотрел на потолок. «Это ведь невозможно!» «Как так?» Закрыл глаза и... ничего. Ушла. Это был не сон, не воспоминание, где картинка то плавает, то растворяется, и ты не видишь ее очертания. Тут все реально. Можно подумать, что Ян был той самой женщиной и подбирал себе туфли. Все так четко и реалистично. Он сел, взял в руки карандаш, лист бумаги и стал делать наброски того, что видел. Потом то же самое сделал с мотоциклистом, посмотрел на два рисунка, достал те, что рисовал раньше, и постарался понять, что в них общего. Ничего, сделал вывод: совсем ничего. Зазвонил телефон. Это был не его, а тот, что нашел в цветочной клумбе. Да, сухо ответил, все еще думая о рисунках. Консультация последовал ответ. Прекратите мне звонить, мне это не интересно. Я отключился, помнил ту консультацию, которая непонятно, что из себя представляла. Хозяин телефона не звонил, только с просьбой проконсультировать. Может, это был телефон адвоката или юриста, а может... Пропиликал телефон, сообщая, что поступило СМС. Он открыл и увидел сумму 50 тысяч. Сразу зазвонил телефон. «Вы смеетесь?» — возмутился и опять отключился. Через минуту пришло новое сообщение о поступлении новой суммы в 50 тысяч. «Я не понимаю, что это. Может, они приняли меня за хозяина, да и телефон не мой, а деньги тоже, что за шутки?» — раздался телефонный звонок. Да! Поступили. Да. Нужна консультация. Долгов решил свою проблему, сдав Боголепова, правда перед этим напомнил тому, что он заигрался и потерял контроль, и теперь будет вынужден отвечать за свою жадность. Из силовиков Долгов перешел в белые воротнички, так их часто называют, когда надо отмыть деньги. Создал свою империю с сотнями подложных компаний, что висели на бомжах, или стариках, любящих пить больше, чем жить. Отмывал все, что возможно, от взяток до госконтрактов. Денис Данилович восторгался умом Березовского. Да, тот натворил много глупостей и полез в политику. Ему бы много простили, но не это. Вот и бежал в Англию, поджав хвост. А желание устраивать махинации не пропали, а после прогорел. В избежание последующих проблем с Россией его через некоторое время просто прикончили. Но идеи Бориса Абрамовича долгого восхищали. Есть дырки в законе. Их просто надо найти и воспользоваться, чем он и занимался. «Слушаю», — обреченным голосом ответил Ян, понимая, что его спутали с владельцем телефона. Что он терял? Так, игра слов и не более того. Если кто-то и принимает его советы за чистую монету, то его это не касается. Спасибо за прошлый совет. Помогло? Это того стоило. Рад за вас. Слушаю. Ян не знал, что может посоветовать. Может, это для звонящего важно, а может, это какая-то игра, и хозяин телефона сам себе пересылает деньги. Роговский, он из администрации области, обладает активами шестью компаний. Одну из них, СТК Город, вчера взломали. Поясни. Ее решили захватить из Екатеринбурга. В Майкопе провели судебное дело и выиграли. Это второе предприятие, на которое совершен рейдерский захват. Первый он отстоял, но тут, похоже, дело не выгорит. И в чем же консультация? Я стал осознавать серьезность вопроса, но ему было смешно слышать человека, который к нему обращался. У меня есть возможность вывести предприятие задним числом из-под удара, но в этом случае выдам свой источник. Ценный источник? Да, он много уже сделал и еще пригодится. Тогда прибереги его. Порой журналист идет под суд, но источник не выдает, и ему доверяют, зная, что не сдаст. Мой совет прост. Не сдавай своих, и они не сдадут. Все бы ничего, но Добров не сказал, что Роговский — это его зять, а семейный клан превыше всяких там обязательств перед источником. Это был проблемный вопрос, на который пока не мог ответить. Но советник все же был прав, бизнес не надо путать с личным. А значит, надо сохранить источник и указать ему, что пришлось пожертвовать. Добров привык принимать решения сам, но совет ему был крайне важен и до сих пор советник не подводил. Вот и сейчас с плеч упал груз. Спасибо. Еще нужен совет? Ян чуть было не упал на пол от смеха, понимая, что валяет дурака. Нет, еще раз спасибо. В трубке раздались гудки. Положил телефон в сторону, откуда-то появился страх. Он видел новости, как действовали силовики при рейдерском захвате. Это настоящая война, только вместо бандюк люди в погонах. И все твои старания, капиталы, жизнь могут за считанные минуты рухнуть. Я не знал, кто ему звонил. Может, это и правда была шутка владельца телефона. Наверное, мог себе такое позволить. А может, это... Вспомнил институт, куда ходил. Прочистку своих воспоминаний еще раз прокрутил в голове вероятность, что он шпион, но тут же рассмеялся, понимая, насколько это глупо. Что-то не то творится. Сперва голос в автобусе, как там его звали. Карир. Потом телефоны, вспышки в глазах. Судя по всему, я точно схожу с ума или уже сошел. «Ах, да!» Там еще была та девушка в цветном платье, сказала, что я не должен был ее видеть. Это еще почему? От кого-то скрывается? Почему не видеть? Ян посмотрел в окно, ярко светило солнце. Взяв на всякий случай тонкую ветровку, пошел в парк, где уже отцвели яблони и где встретил ту самую странную девушку. Не ставил перед собой цель найти ее, но невольно крутил головой по сторонам в надежде увидеть рыжую девушку. Дошел до дворца бракосочетания, вернулся к Текутевскому бульвару и обратно к Яблоневой роще. Девушки не было. Вот скамейка, он сел и задумался, а что в ней такого? И что хотела этим сказать? Вы не должны меня видеть. По привычке закрыл глаза и вдруг провалился. От испуга выскочил в реальность, не привык вот так внезапно оказываться непонятно где. Его движок в груди надрывно выл. тяжело дыша, посмотрел по сторонам. «Ну ладно, рискнем», — сказал и опять закрыл глаза. «Ничего». Расстроенный тем, что потерял связь, несколько раз открывал глаза и опять закрывал, даже потер их, но это не помогло. «Надо успокоиться, надо. Не бери в голову, мало ли, что у меня там происходит. А где там? Замри, хватит об этом думать, не переживай. Это точно после чистки памяти началось. Сломали. Вот козлы, наверное, залезли не туда. Стоп. А как же тогда голос карьера в автобусе? Это ведь было еще до института. Сошел с ума? Ладно, расслабься. Выкини с головы. Может, поспать? Мысли так и прыгали. Движок успокоился, Ян посмотрел, как проехал велосипедист. За ним пробежала собака. Не спеша прошла женщина с коляской, а за ней две пожилые женщины, что говорили о какой-то телепередаче, где советовали не есть хлеб. Он успокоился, все было как обычно, люди жили своей жизнью. Зря я это, наверное, вспомнил, как пару минут назад провалился и увидел улицу, вздохнул и закрыл глаза. Впечатление, словно в голове идет настройка ТВ-программы, Вот появилось изображение. Заморгало, рябь, шумы, экран замельтешил, и тут все пропало. Ян открыл глаза, облокотился на спинку скамейки и, постаравшись расслабиться, снова закрыл их. В этот раз все было намного четче. Увидел улицу. Не мог понять, где это, но, заметив номера машин, догадался, что в Тюмени. Хотелось повернуть голову, осмотреться, но человек шел прямо, и, чуть опустив взгляд, сканировал землю. «Как так?» — уже спокойно подумал Ян, прекрасно понимая, что видит чужим зрением. «Ведь этого не может быть. Человек не приемник и не передатчик». И все же видел то, на что смотрел другой человек. У него еще были сомнения, что это воспоминание. Но на мотоцикле не ездил, а значит, это реальность. Открыл глаза. Яркий свет. Зажмурился. Перед ним стояла девушка, что-то знакомое. Непроизвольно улыбнулся. «Здравствуй», — сказала она. «Здравствуй», — ответил. И вспомнил, что девушку зовут Анна.